Самой известной и самой знаменитой книгой о России 17 века было описание путешествия в Московию и через Московию, в Персию и обратно, Адама Олярия. Она пользовалась неизменной и исключительной популярностью на протяжении многих десятков лет и заслужила самые лестные отзывы как простых читателей, так и искушенных путешественников и ученых. Именно последние отмечали ее энциклопедичность. Эти оценки, во многом справедливые, давались по двум причинам. Книга действительно затрагивала множество явлений природы, общественной жизни, идеологии, быта и нравов. Насыщенность ее фактическими данными несомненна. Но если книга представляет интерес даже для читателей второй половины XX века, то нетрудно представить, какой отклик она вызывала у современников, живших 300 лет тому назад. Причем она их интересовала как с точки зрения познавательности, так и с точки зрения практических интересов – торговли, дипломатии, политики. Итак, одна из причин самой высокой оценки книги – это ее содержание. Вторая причина популярности книги – ее структура, форма подачи материала. Схема расположения информации такова, что читатель без труда мог найти сведения по интересующему его вопросу. Сочинение «Алиария» давала справку по множеству тем. В подобном построении книги сказалась общая тенденция середины XVII века, эры буржуазных революций, эпохи, когда книга стала часто носить прагматический характер и была рассчитана на людей, стремящихся к извлечению профессиональных сведений. Подобная форма сочинения во многом становилась доходчивее и понятнее благодаря манере изложения лиаре. Автор описания одинаково хорошо владел и сухим языком ученого-педанта при изложении сведений естественно-математического или географического характера и взволнованным эмоциональным подчас патетическим стилем при описании событий, жанровых картин быта, нравов, исторических фактов. И, наконец, последнее. Алярий снабдил издание своей книги картами, топографическими схемами, рисунками и целыми картинами. Обилие иллюстраций Алярий рисовал сам и нанял нескольких художников для оформления своей книги, естественно, способствовало усвоению и пониманию текста, посвященного столь интересной и столь необычной теме, как положение России – в общей системе европейской цивилизации. Таким образом, и содержание, и форма действительно делали книгу похожей на энциклопедическое издание. Появление книги «Алиария России», так же, как и становление самого автора как одного из крупнейших ученых Германии того времени, во многом зависело от взаимоотношений Запада и Востока в середине XVII века. Может быть, впервые дипломаты, политики, государственные деятели поняли неразрывное единство между Восточной и Западной Европой, их несомненную связь как политическую, так и экономическую. Подобная тенденция европейской общности, сопричастности различным аспектам жизни всего континента была вызвана рядом европейских катаклизмов, буржуазной революции, голландская, английская фронда и становление абсолютизма во Франции, франко-английская война, испано-французская, тридцатилетняя война, всколыхнувшая всю Европу, постоянная угроза со стороны могущественной турецкой империи, контролировавшей фактически все Средиземное море. И, наконец, страшные неурожаи, голод, нескончаемые эпидемии. Все это заставило западных государственных деятелей искать ответы на целый ряд кардинальных вопросов с помощью России. Так русский хлеб стал одним из решающих факторов внешней политики в Западной Европе. Именно благодаря его поставкам кардинал Ришелье сумел стабилизировать внутреннее положение Франции в 30-х годах 17 века и потушить восстание на юге страны. Именно торговля с Московией помогла Голландской республике в первой половине 17 века сохранить свою независимость лорд-протектор Английской республики Кромвель и претендент на трон Англии и Шотландии принц Карл Стюарт, будущий король Карл II, соперничали друг с другом, стараясь заручиться поддержкой Москвы. Россия активно влияет на многие аспекты внешней политики Европы. Естественно, в XVII веке Московия стремится к свободе торговли, вопреки устремлениям своих традиционных партнеров Англии и Голландии, бывших монополистами в области экспортных операций с Востока. Именно в этот период в Северной Германии возник проект о торговле с Россией и Персией. Возможно, в 30-е годы 17 века, в самый разгар 30-летней войны, было мало шансов на его осуществление. Ни в маленькой и не очень богатой Голштине, которая выступала инициатором проекта, ни в самой Германии, ставшей ареной ожесточенной, всеевропейской войны, не было в тот момент денег и товаров для освоения такого рынка, каким была Россия. Но сама идея была чрезвычайно показательна и плодотворна. В Германии ее сразу оценили. Более того, со свойственной немцам основательностью для сбора сведений о рынке и условиях торговли в Москву было отправлено два посольства. Первое – в Москву, 1633-1635 годы, а второе – в Москву и Персию, 1635-1639 годы. В обоих посольствах участвовал знаменитый немецкий ученый-энциклопедист Адам Олеарий, 1599-1671 год. Он родился в бедной плебейской семье. Отец его, сельский портной, рано умер, и семья страшно нуждалась. Молодой Алиарий получил образование, буквально по грошам, собирая плату за обучение. И, видимо, он не смог бы учиться, если бы не помощь матери и сестер, которые пряли на продажу пряжу. Благодаря исключительным способностям и прилежанию, Алиарий сумел не только закончить один из лучших университетов Германии, но и получить там ученые степени. Блестящие отзывы о его научных заслугах повлияли на включение Адама Алярия в посольство шлезвиг-голштинского князя Фридриха III. В состав миссии также вошли известный врач и художник Гартман Грамман и знаменитый поэт Германии, представитель немецкого барокко Пауль Флеминг. Адам Алярий исполнял обязанности советника посла и секретаря, Основная цель миссии заключалась в установлении торговых отношений между Северной Германией и Востоком. И хотя в тот момент эти контакты не осуществились, результаты сбора и публикации информации за период путешествий сыграли огромную роль в ознакомлении Европы с Россией. Миссия в Москву дала возможность появления одной из лучших книг о России в XVII веке. Аляри побывал в России ещё 1643 году. На протяжении всей своей жизни ученые трудятся не только в области гуманитарных наук — истории, этнографии, литературы, лингвистики, но и в области естественных — астрономии, математики, географии. Настойчивой инициативе тщательному руководству Алярия обязана истории мировой науки созданием знаменитого Готтерпского глобуса. Этот шедевр естественной и технической мысли того времени был подарен Петру Первому и с 1714 года хранится в Петербурге. Ныне реконструированный глобус, единственный, кроме книги произведения Аляри, которая сохранилась до наших дней, находится в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук СССР в Ленинграде. Трудно перечислить те вопросы, которые затрагивает в своем сочинении Алиарий. Их очень много. Пожалуй, можно только упомянуть отдельные группы информации. Огромный комплекс сведений излагает Алиарий по географии, топографии, этнографии России, как ее западных районов, так и восточных, а также центра и Поволжья. Алиарий отмечает обилие природных ископаемых в стране, интенсивную добычу руды, постройку заводов, например, в районе Тулы. Он много пишет о ремесле и торговле. Алиарий подробно рассказывает о ремесленных изделиях, многие из которых, по его заключению, не хуже, если не лучше немецких. Естественно, что члена торгового посольства привлекла сфера экономического обмена. Алиарий детально описывает русскую торговлю, ее основные пути, как морские, так и сухопутные, Интересуют его контакты между Россией и Востоком. Заслуживает самого пристального внимания информации путешественника об административном аппарате страны, о финансах, армии, судопроизводстве, областном управлении. Драгоценное известие о нравах, быте русских середины XVII века. Аляри сообщает о праздниках, обрядах и даже распорядке Дня москвича, своего современника, о его деятельности и отдыхе. Алярий дает довольно много сведений о положении России на международной арене. Он отмечает напряженные отношения Московии с Польшей и Швецией. Первая воевала с Россией из-за Смоленска, вторая энергично блокировала попытки московитов выйти к Балтийскому морю. Интересны отношения русских к Западу, как это увидел и зафиксировал Алярий. Вслед за своими предшественниками... Он отметил, что русские доброжелательно относятся к иностранцам, к их культуре, охотно усваивают то, что им кажется необходимым. Автор пишет, «У них нет недостатка в хороших головах для учения. Между ними встречаются люди весьма талантливые, одаренные хорошим разумом и памятью». Аляри отмечает появление славяно-греко-латинской академии в Москве. «Стремление к объективному изложению материала — не помогло Алярию избежать тенденциозности при трактовке фактов. Иногда она выражается в резких, хотя и весьма наивных, выпадах против русских, в нарочитой акцентировке при описании их невоздержанности, грубости, пьянства и даже нарушении нравственности. Нельзя не отметить, что автор вправе обвинить своих современников, живших в различных районах Европы, в перечисленных пороках. Ему ли их не знать? Сам Алиарий неоднократно спасался из своего родного Лейпцига от грабежа, разбоя и насилия пьяной солдатни. Во время самого посольства миссия также подверглась нападению еще до вступления ее на территорию Московии. Это случилось в Истляндии, в ее крупнейшем центре — Ревеле. Здесь, недалеко от резиденции посла, подвергся нападению один из членов Галштинской миссии. Через несколько часов он умер. Убийца так и не был найден, хотя его имя, без сомнения, было известно Ревельскому магистрату. Отметим, кстати, что миссия ни разу не подвергалась нападению или хотя бы какому-либо притеснению на территории России, а ведь она во время путешествия столкнулась с такими подданными русского царя, которые частенько занимались нападением на торговые караваны, и у которых царские охранные грамоты Галштинского посольства не вызвали бы ничего, кроме насмешек. Речь идет о донских и волжских казаках. Посольство не потерпело от них никакого урона. Некоторая односторонность при изложении и нелюбовь к ряду явлений русской жизни, к обычаям, нравам и даже идеологии объясняются довольно просто – личными морально-этическими принципами самого автора. Читая его книгу, надо помнить, что Алиарий – убежденный протестант. трудно даже вообразить, что, несмотря на всю общую культуру, эрудицию, профессор Лейпцигского университета – этой твердыни протестантизма в 17 веке, а затем – Высокопоставленный чиновник на службе провинциального княжества был бы безбожником, атеистом или хотя бы допускал в своих высказываниях возможность мирного сосуществования христианских, мусульманских, буддистских и шаманистских верований, то есть то, что он увидел в России. В случае подобной вольности Алиарий без всякого сомнения лишился бы своего поста и жалования, единственного способа существования его самого и его семейства. Отметим еще один личный момент в биографии Алярия, который, быть может, объясняет некоторые пренебрежительные отношения к ряду обычаев русских и уж совсем враждебные прибалтийских народов, латышей, литовцев, эстов. Объяснение этому надо искать во влиянии жены ученого. Алярия женился на дочери Ревельского Бюргера, «Немцы по происхождению». Как подобная категория зажиточных слоев Дерпта, Ревеля, Риги относилась к России, а также к собственному крестьянству и городскому плебсу, в том числе и немцам, общеизвестно. Одновременно в книге можно встретить и идеализацию нравов, обычаев московитов, живущих в святой простоте, не знающих всех ужасов современной автору европейской цивилизации, Полярий неоднократно цитирует стихи своего друга и спутника, известного поэта немецкого барокко Пауля Флеминга. Последний подробно описывает в своих стихах идиллическое существование русского крестьянина. А заканчивает Флеминг повествование о России знаменательной сентенцией, изложенной в форме риторического вопроса. Так значит, здесь сошла ты в наше поколение, святая простота, святое украшение, ушедшее от нас. Так значит, вот страна, что честью, правдою и до сих пор полна. Здесь, в этой концовке стихотворения, пожалуй, видим больше искренности, чем в педантичных упреках русским в отношении излишеств и норм поведения, сделанных другом Флеминга, Алиарием. В стремлении найти чистоту, простоту человеческих отношений даже в известной идеализации патриархальности прозвучала искренняя скорбь и поэта, предшественника Руссо и человека, насмотревшегося на ужасные картины войны, страшного голода, чумы. Отметим, что Флеминг, впрочем, как и Алиарий, происходил из тех районов Германии, где... В 30-40-х годах XVII -го века погибло свыше двух третей населения. Вот почему жизнь русских крестьян, несмотря на все притеснения и беды, с которыми она была сопряжена, казалась поэту мирной, тихой, простой, чуть ли не райской по сравнению с тем адом насилия и произвола, который он видел и испытал у себя на родине. Оценивая в целом деятельность Элиария, Надо отметить, что в истории контактов между Западной и Восточной Европой его усилия чрезвычайно полезны, ибо имели известное практическое значение. В самом деле, Адам олиарий и небольшая Галштиния стояли у истоков русско-немецких связей, не только культурных, но и политических, и прежде всего экономических. О России конца XVII века рассказывают записки француза Дела Они дают превосходную панораму внутренней и внешней политики страны накануне петровских реформ. Автор побывал в России в 1689 году. Он прожил в столице несколько месяцев. Сочинение поражает обилием материала, его насыщенностью и оригинальностью. Если полнота и новизна сведений изложенных в форме интересного рассказа, ни вызывают сомнения в познавательном и научном значении книги, и уж, конечно, в ее реальном существовании, то про автора, как-то не парадоксально сказать подобного нельзя. Действительно, автор записок весьма таинственная личность. В существовании его было даже высказано сомнение. В начале XVIII века полагали, что под именем Невилля скрывается известный парижский библиограф Адриан Байле, который будто бы объединив дипломатические донесения и устные рассказы путешественников, создал столь интересную книгу. Безусловно, подобное предположение далеко от действительности, хотя в известной степени отражает стремление автора уйти от внимания своих современников. На это показывает и само признание Невилля в предисловии книги, где дипломатический агент Франции в Варшаве рассказывает о том, как он выдавал себя в Москве за польского посланника целью которого было определение позиции России в отношении Швеции и Бранденбурга. Но думается, что и эта маскировка одна из мистификаций Невиля. Ибо сам автор книги не был лишь информатором польского короля, так же как и не был он только осведомителем своего господина Людовика XIV. Существовал действительный патрон Невиля. Автор этих записок иезуит, тесно связанный с руководством своего ордена. Именно туда и прежде всего генералу ордена поступала информация о России. Но принадлежность Невилля к всесильному ордену дала ему возможность пользоваться в Москве такими источниками информации, которые были недоступны простым смертным. К информаторам Невилля принадлежали не только члены дипломатических миссий в России и жители немецкой слободы в Москве, но и, видимо, некоторые иностранцы на службе русского государства. Достаточно назвать сподвижника юного Петра Патрика Гордона и генерала Менезиуса, убежденных католиков и активных членов общества Иисуса. Невиль, кстати, прямо ссылается на одного из них. Менезиуса. Безусловно, автор записок нельзя упрекнуть в отсутствии тенденциозности, Политическая направленность агента французского короля при польском дворе, воинствующего католика и светского и иезуита, чувствуется при описании многих явлений русской жизни, иногда самых незначительных. Так описывая московские церкви куполообразной формы, автор записок отмечает, что это им придает мрачный вид, хотя сам же признает их красоту и великолепие. И, наконец, московиты заслуживают термина «варвары», как только русское правительство запрещает въезд на территорию страны группе и иезуитов, среди которых были французские разведчики. Причем на характер их деятельности указывает сам автор. Но, видимо, это и нарочитой, а для нас несколько смешной тенденциозностью можно пренебречь, учитывая исключительную ценность фактического материала записок. В Москве на виль встречался с выдающимися государственными деятелями до Петровской Руси, с князем Голицыным и Матвеевым, с известными дипломатами, думным дьяком и фактическим главой посольского приказа, украинцевым и переводчиком-ученым с Пафарием. Невилю принадлежат уникальные сведения о проектах реформ, планируемых Голицыным. Намерением Голицына было поставить Московию на одну ступень с другими государствами. Он собрал точные сведения о состоянии европейских держав и их управлений и хотел начать с освобождения крестьян, предоставив им земли, которые они в настоящее время обрабатывают в пользу царя, с тем, чтобы они платили ежегодный налог. Невиль описывает такие важные события, как мятеж Хованских, крымские походы Голицына, установление непосредственных отношений с Китаем, заговор царевны Софии, бегство Петра в Троицкий монастырь. Многие события автор непосредственно наблюдал лично. Добавим, что события, описываемые автором записок, послужили историческим источником для многих художественных произведений от либретто оперы Мусокского «Хованщина» до романа Алексея Толстого «Петр I». Западноевропейские сочинения 15 xviii веков о России и русских имели большое общекультурное значение. Они сыграли определенную положительную роль в деле взаимопонимания народов Востока и Запада. Литература России во многом способствовала установлению между ними культурных, политических и экономических контактов. Конечно, эти сочинения не всегда объективны. Некоторые оценки, выводы, параллели и характеристики были даны из-за непонимания и незнания языка, обычаев, нравов. Другие — из-за той или иной предвзятости, личного отношения или позиции, продиктованной классовой, политической или религиозной принадлежностью. Но все это не умаляет интереса к запискам иностранцев о России. Напротив, ведь они становятся весьма актуальными в наши дни. Записки наглядно показывают, как складывался образ России на Западе, как много значит непредвзятое восприятие действительности и последующие честные и объективные оценки политики, истории, культуры, жизни великого народа и великой страны. Лимонов